Глава 20. Военный совет. Отгремели суровые праздничные мероприятия. Народ Умгара расходился. Големы возвращались к обычной жизни. На Коршуне анализировали записи с камер Цесола, которые еще баражировали, ловя последние кадры. Корона на голове колунды отбрасывала языки черного холодного пламени. Они клубились вокруг рогатой морды, как тени бездны, скучая ауру, делая силуэт вожака еще массивнее в рубиновом цвете планеты. Он пока по-настоящему не привык к ощущениям. Сила превосходила все, что он испытывал до сих пор, даже в роднике реальности. Магия текла в нем, как кровь, густая, холодная, пульсирующая в каждой чешуе, в каждом вдохе. Он мог силой мысли направить ее куда угодно, хлестнуть плетью по эфиру, сплести щит или разорвать разлом. Ощущение абсолютного контроля с тяжестью ответственности. Марон посмотрел на него несколько снисходительно. Его рычание прозвучало с легким оттенком понимания. «Ну что, вожак, насладился ощущениями?» Колунда ответил с изумлением. «У тебя, Рон, так же? Всесилие, неограниченное могущество и невероятная мощь?» «Примерно так же, только со знаком «плюс». Все так, как в роднике, но полнее, реальнее». Мы теперь основа этой магической вселенной. На нас вся ответственность за ее существование и развитие. Теперь не удастся укрыться или спрятаться за кого-то. Придется решать все самим. Колунда помолчал. Черное пламя от короны слегка угасло, а урожалось от осознания сказанного верно, сила велика, но игру ответственности тоже не маленькийень. Шер еще не сломлена полностью.е магия эхом разносится в разломах. Ты прав, с коронами мы сильнее. Союз держится на нас. Теперь создатели унгарцы, айтрионцы ккыштыны мы все переплетено. Настало время действовать. Праздновать будем потом, в мирное время. Согласен с тобой, Рон, — медленно произнес Колунда. Но к чему ты начал этот разговор? Арон резко развернулся к нему. Когти со скреждом прошлись по камню. Как к чему? Он даже зарычал от нетерпения. колонда вернись в реальность. Принцесса Шер захватывает планету Равана. Создатели вместе с моими драконами бьются там за ее независимость. Бьются не на словах, по-настоящему, с потерями. Я здесь, чтобы отдать тебе корону. Рон на мгновение замолчал, втянул воздух, сдерживая ярость. И потому что другого выхода уже нет. Он протяжно зарычал и резко вскинул голову. Ввысь ударила волна света, прошившая пространство и рассыпавшаяся искрами. — Теперь понятно? Колунда ответил не сразу. Он смотрел в сторону, будто сквозь стены, туда, где разворачивались чужие войны. Наконец произнес. — Понятно только одно. Нас атаковала кыштымская принцесса Шерр. «Та самая, которую мы знали раньше, как королеву Циннэмею!» Рон медленно повернул к нему голову. Его глаза вспыхнули огнем. «Ты понял только это?» — спросил он тихо, и от этого тона стало не по себе. Подошел почти вплотную и пронзил Колунду взглядом, которым не было ни уважения, ни снисхождения — Лишь требование ответа. — Ну, а что еще я должен понять? Колунда выдержал взгляд. — Меня просили приютить крейсер рейсер с экипажем. Я приютил. Я не отказывал в помощи. Рон резко отступил и резко зарычал, коротко, зло. — То есть ты хочешь остаться сторонним наблюдателем? Хочешь сидеть здесь и ждать? «Пока принцесса Шер со своими легионами явятся сюда и вернет корону?» Он сделал резкий жест лапой. «А она вернется!» «И вернет корону, даже не сомневайся!» «У нее мощнейшая магия! Ты не устоишь!» «Ни ты, не эта планета, не вся твоя колыбель-бурь!» Арон возбужденно наклонился вперед. «Ты этого ждешь?» «Ели думаешь, что тебя минует чаша сия?» Он не дал Колунде ответить, продолжив. «Не минует! Шер уже засекла крейсер создателей. Она знает направление, и ее флот уже идет сюда». В зале повисла тяжелая тишина. Даже пламя короны снова стало беспокойным. «Чего ты хочешь?» — наконец спросил Колунда. «К чему ты меня подводишь?» Арон выпрямился. Его рык стал жестким и предельно ясным. «Да не подвожу я, Колунда! Говорю прямо! Ты с умгарцами, золотыми драконами, создателями и атрионцами готов вступить в битву за свободу Вселенной? Или хочешь отсидеться здесь, в колыбели бурь, пока Шер не придет за короной и балансом?» Колунда молчал, медленно переступая с лапы на лапу. Камень под когтями тихо скрежетал и крошился, словно откликаясь на его колебания. Глаза горели темным огнем, сдерживая его напряжение. Он уже все понял. Рон ничего не приукрашивал, он просто констатировал реальность. А от реальности, как бы ни хотелось, отвернуться нельзя. — Жестко, Рон, — наконец прорычал колонда глухо. — Очень жестко, но справедливо. — Нет, отсидеться не получится. Он выпрямился. Пламя короны поднялось выше. — Что предлагаешь? Рон ответил сразу, будто ждал именно этого момента. Предлагаю провести военный совет, немедленно, и не ждать, пока сюда прибудет флот Шер. Его нужно атаковать на марше, там он уязвим. Он сделал паузу и добавил уже тише, но жестче. Но это лишь часть задачи. Главное — изгнать Кыштынов из нашей Вселенной навсегда. И для этого мы должны объединиться луна кивнул ответил не раздумывая не возражаю но как уговорить умгарцев они помнят первую войну они боятся ккыштынов и я их понимаю бояться не значит прятаться отрезал рон созывай военный совет участвуем ты я вулкан и его големы и конечно создатели во главе с командующим боевым Колунда посмотрел на него внимательно. — Ты уверен, что он нужен? арон выдержал паузу, затем прорычал ровно. — Уверен! Если бы не они, ты давно был бы мертв! Колунда медленно выдохнул. — Это правда. Тогда тянуть не будем. Проведем совет прямо сейчас. Я начинаю говорить с Вуканом. — Давай! — кивнул он. — А я свяжусь с командующим Боевым. Колунда немедленно связался с вулканом Тот, под впечатлением от церемонии, все еще возвышался со своими ближайшими големами над бурлящей лавой. Они благодушно перекидывались мыслями о балансе, о силе от возрождения. Внезапно эту неспешную беседу нарушил мысленный голос вожака-драконов, низкий, твердый, весомый. — Повелитель, — начал Калунда, — и вы, големы, довольны ли вы тем, что произошло и что происходит? Ответ пришел почти сразу. — Да, — отозвался Вухан, — мы довольны. И благодарим тебя за то, что ты вернулся и вернул нашу корону коллунда не дал этой мысли укорениться я вернулся не сам жестко ответил он меня вернули создатели и корону тоже вернули они не забывайте этого он сделал короткую паузу затем задал вопрос прямо теперь по делу что вы намерены делать с эштымскими легионами и принцессой шер Молчание длилось дольше обычного. Наконец, Вулкан ответил осторожно. — В прошлую войну мы благополучно остались в стороне и, как видишь, уцелели. Образы спокойных эпох, неподвижных цитаделей, нетронутых миров пронеслись в сознание. — Думаю, в этот раз стоит поступить так же. У нас есть вы, черные драконы, и корона. — он не договорил довольно возмущенно прервала у коллунда его мысль ударила как гром а я слышу речь не правителя а труса!» энергия короны полыхнула черным пламенем в эфире магия дрогнула големы обратился он напрямую к ним минуя вукана. вы думаете так же, как ваш повелитель В мыслях каменных исполинов впервые за долгое время возникло колебание. Тишина стала тяжелой, и именно в этой тишине решалась судьба не только Союза, но и всей грядущей войны. Среди големов решился ответить самый молодой. Его тело было еще не до конца покрыто древними трещинами времени а магма внутри бурлила ярче остальных. Он сделал шаг вперед и буквально брызнул лавой. — Вожак! — прогрямил он. — Я прорицатель Тарх! В его словах не было страха, лишь напряженная решимость. — Если мы будем сесть здесь, в самом сердце хаоса, то принцесса шэра рано или поздно доберется до нас. Я вижу это, вижу ясно. Она уничтожит нас — «Несмотря ни на корону, ни на вас, драконов!» Магма под ногами големов золновалась, откликаясь на пророчество. «Я вижу только один выход!» — продолжил Тарх. «Атаковать первыми! Использовать наш флот, который в последнее время окреп благодаря вам, драконам!» «Это единственный путь, где у нас есть шанс!» Колунда медленно кивнул, склонив огромную голову в короне. — Я понял тебя, прорицатель. А что думает старейшина Физарх? Физарх попытался отступить, раствориться в общей массе, сделать вид, что его здесь нет. Но Колунда не позволил. Одним движением мысли он поднял старейшину над озером Магмы. Каменное тело дрогнуло впервые за долгие эпохи. — Говори! — Физарх метался мысленно. — Я... я не знаю, что делать. — Ты не самый мудрый, — холодно произнес Колунда. — Ты самый глупый. Он разжал магическую хватку, и старейшина с тяжелым всплеском рухнула обратно в магму. — Я присоединяюсь к мнению прорицателя, — поспешно прогудел голем Румун. — Мы не можем ждать коллунда обвел горящим взглядом пространство а вижу у вас нет единого мнения и ясного представления о реальности тогда слушайте внимательно будет так как сказал тарх только гораздо быстрее он сделал паузу позволяя словам осесть сознаниях теперь спрашиваю прямо и жду прямого ответа От того, как вы ответите, зависит все. Либо я продолжаю защищать вас, либо стая уходит биться шер без вас. Если вы окажетесь недостойны, мы не станем умирать за тех, кто боится жить. Вукан и големы поняли. Вожак говорит серьезно. Настал момент истины. Без драконов и без короны их судьба будет короткой. Хаос не прощает слабости. Вулкан понял и, выпрямившись во весь свой гигантский рост, твердо ответил. «Вожак черных драконов! Мы пойдем за тобой в любой бой с любым противником и победим!» Колунда смотрел на него долго, изучающая, проверяя слова на искренность. «Вулкан сейчас говорил то, что думал». «А я услышал слова настоящего Умгарца», — наконец сказал он, — «настоящего повелителя сектора хаоса». «Все согласны с Вулканом?» Големы в едином порыве откликнулись. Их мысли слились в одно тяжелое, но честное чувство — верность. «Да будет так!» — произнес Колунда. Пока Колунда говорил с Вуканом и Големами, Рон вел разговор с командующим Бойбом. Тот вымотался за время ритуала коронации, но Рон не дал ему ни мгновения передышки. — Командующий, — сказал он прямо, — какие планы? Что делаем дальше, учитывая, что сюда идет флот принцессы Шерн? Боев ответил без колебания. — Будем биться. Мы не можем бросить вас и умгарцев. Арон одобрительно кивнул. — Достойный ответ. Тогда предлагаю объединиться. Черные драконы, золотые драконы, умгарцы, аэтрионцы и вы создатели. И нанести такой удар, от которого шер не оправится. Боев усмехнулся устало. «Предложение отличное, но в нем много «но», которые придется преодолеть. У меня нет запретов, есть только приказ прибыть сюда. И, полагаю, я могу вступить в битву». В этот момент Рон получил сигнал от Колумды. омгарцы согласны. «Тогда», — сказал Рон неожиданно, — «проводим военный совет, прямо сейчас, и разрабатываем план атаки». «Но я готов», — ответил Воев. «Но как?» «Я объединю вас, Умгарцев и Колонду в единую магическую сеть. Все будут понимать друг друга». «Тогда не тени объединяй». Рон и Колонда синхронизировали магическую сеть. Потоки силы припылились, стирая различия языков и форм мышления. Впервые за долгие эпохи Столи разные силы оказались по-настоящему вместе. Начинаем военный совет. Задача — разработать план действий и назначить командующего объединенными силами. Вместе с Боевым на связи находились ЦСО и Гром Геннадий Николаевич, начальник боевого центра. Военный совет проходил без формальностей. Никто не тянул время, никто не говорил лишнего. Все понимали. За просторами колыбели бурь, мир уже считал минуты существования. «Начинаем военный совет», — ментально начал Рон. «Задача одна — разработать план действий и назначить командующего объединенными силами». В магической сети присутствовали все ключевые фигуры. Рядом с Боевым находились Цесол и генерал Гром Геннадий Николаевич, начальник боевого центра. Люди, драконы, големы, разные формы жизни, разные эпохи. Арон продолжил. «Без единого командования мы не союз, а толпа союзников, а толпа войну не выигрывает» первым заговорил Боев. Он говорил спокойно, без нажима, как человек, привыкший не убеждать, а принимать решения. «Вожак Рон, предлагаю начать с главного. Нужно назначить командующего объединенными силами. Того, кто знает особенности каждого участника союза и сможет использовать сильные стороны всех, не в ущерб друг другу». Колунда и Рон обменялись внутренними взглядами. Оба на мгновение подумали одно и то же. Боев предлагает себя. Но он не спешил. «И кого же ты предлагаешь?» — глухо бросил Вукан. Для него вопрос был почти риторическим. Он считал, что ответ очевиден. Конечно, он. У него флот. Боев сделал паузу, давая всем почувствовать вес момента. — Прецедентов несколько. Вы, вожаки, участвуете в назначении? Колунда ответил сразу, без колебаний. — Нет, мы покровительствуем Союзу, но лично в командовании не участвуем. — Подтверждаю, — добавил Рон, — мы опоры и сила, но не штаб. Боев кивнул. «Тогда остается несколько кандидатур. Повелитель Вука на его големы. Я, как командующий этим кораблем. Генерал Гром — опытный боевой офицер. И Цесол — тот, кто обладает тысячелетним опытом ведения войн». Он обвел всех взглядом. «Других кандидатов нет. Заочно никого не назначаем. Так, драконы?» так — ответили те почти одновременно. — Тогда как будем выбирать? — спросил вулкан Или ты уже сделал выбор? — Кого конкретно предлагаешь ты? — уточнил Колунда. Боев ответил прямо. — Я предлагаю Цесола. Лучшей кандидатуры нет. Рон медленно кивнул. Он знал цену этого имени. Колунда же задал следующий вопрос. «Вукан, кого предлагаешь ты?» Тот ответил ожидаемо. «Себя!» — сказал Вукан без тени сомнений. «Потому что у меня флот, а у командующего один корабль». В его словах не было высокомерия, а лишь констатация факта. «Логично!» — произнес Колунда и повернул морду к Боеву. «Что скажешь ты?» Боев не стал спорить. окан прав, у него флот, и ответственность за него на нем». В магическом пространстве повисла короткая пауза. «Хорошо», — сказал Колунда, — «тогда так и будет», — и объявил решение. «Вукан назначается командующим объединенной группировкой, начальником штаба объединенных сил» назначается цесол. Кресер Коршон входит в состав объединённого флота до особых распоряжений. Вулкан нахмурился. Начальник штаба это что? Арон ответил вместо Колонды. Это тот, кто разрабатывает все планы битв. Второй командир после тебя, Вулкан. Тот, кто будет думать, пока ты будешь бить. Вукан махнул массивной конечностью. Брызги лавы разлетелись по воздуху, не причиняя вреда. — Да будет так, — облегченно констатировал он. — Я согласен с таким решением. В этот момент союз стал реальностью. Не на словах, а на деле. Колунда посмотрел внутренним взглядом на всех сразу. Мы не знаем, сколько из нас дойдет до конца, но если мы проиграем, не останется никого. А если победим, у этой вселенной будет будущее.